Вскоре вокруг состава забегали, загалдели, запыхтел паровоз, вагоны расцепили. Первые пять вагонов увезли в скрытый горами Севастополь, а наш еще один куда-то в сторону. Провезли совсем недолго и опять остановили. На полотне стояла женщина, худющая и черная. С трудом она держала в руках тормозные башмаки, подставки под колеса. Приблизив рот к щели, я спросил. Тетенька, где мы? По смуглому лицу женщины потекли слезы, и она запричитала плачущим голосом. На сахарной головке, детка, на сахарной головке! Бедные вы мои сыночки! Что же с вами делают эти изверги и супостаты? За трое суток никого не покормили, никого не подпустили. Бедные вы мои! Куда-то хотят вести вас снова, сыночки мои! Дай Бог вам доброго пути! И из тебя кровь сосали. Спросил у Егорки, невысокий, но подвижный как ртуть и, похоже, очень физически сильный, чернявый партизан, который вечером представился как шурале. Егорка, самый маленький и младшенький из кубанцев, только молча кивнул. Шурале тоже кивнул, переложил из руки в руку короткий кавалерийский карабин, сунул руку за пазуху и достал красивое продолговатое яблоко. «На, поешь! Это наш крымский кондель!» Нигде больше такого нет. «Две недели мы работали в лесном лагере, заготавливали древесину для немцев», — продолжал Володя. «Охраняли нас, строем гоняли на работу и в бараки, тоже немцы». «Каторга, она и есть каторга», — вздохнул дядя Митя. «Разве что пацаны зеленые совсем». «И жрачка, чтоб не сразу сдохли», — добавил Шурале. «Не знаю, какая она там каторга вообще», — начал Толя. «Дай бог не узнать!» — отреагировал дядя Митя. «А у нас самое подлое было, что немчура это нас вроде как и не замечала. К коням они хорошо по-людски относились», — подтвердил Щегол. «То, что наповал и разделку старых деревьев, едва-едва хватало сил, это само собой понятно. Кормили так, что живот постоянно подводило от голода. Но хуже всего было то, что немцы нас как бы не видели. Нет, конечно, лишний шаг в сторону или лишние пару минут отдыха. Неизменно награждались ударом плетки, а то и приклада, но все мы были для них, ну, не знаю точно, как сказать, материалом каким-то, что-то вроде живого студня, в который надо подбрасывать объедки и пинать, чтобы не расползался, куда не надо, но только не людьми. «Лошадей, на которых вывозили древесину», — подхватил Саша, — «они, кстати, прекрасно различали и даже баловали, трепали по холкам, гладили, угощали морковками и яблоками». — А мы же их немчуру проклятую, — шмыгнул носом Егорка, — вынуждены были различать, кто чаще и кто сильнее лупит, кто просто не замечает, а кто высматривает зло и внимательно. — Так это и было самое страшное, — спросил Шурале. Почему-то никто ему не ответил, и не потому, что начали выдыхаться на долгом, хоть и не крутом подъеме, который Хачариди из каких-то своих соображений приказал преодолевать бегом, и даже подталкивал отстающих. Просто каждый вспомнил свое. Володя вспомнил совсем недавний, позавчерашний день. Он ныл в сердце посильнее, чем напоминали о себе саженные ладони и коленки, все еще отзывающиеся болью суставы и растянутые связки. «Вас, вас загенду, ауштейн! Алле, ауштейн!» Здоровенный немец, Савире потолкнул Володю в бок дулом карабина. От злости фашист налился кровью и напирал на него, подталкивая к бревну с огромным комелем. Затем схватил пацана за рукав, легко швырнул исхудавшее тело и жестом приказал тащить бревно к штабелю. Володя попытался поднять комель и не смог. Тогда немец сам взвалил тяжеленный комель ему на спину. Вовка задрожал. оседая все ниже и ниже под непосильной тяжестью, сделал несколько шагов на полусогнутых ногах и упал на колени. Павлик бросился к нему помочь, но конвоир, сверкнув глазами, прогнал его, ударив прикладом. На коленях и на одной руке, захватив второй комель, Володя пополз к штабелю. Казалось, этому конца не будет. «Жить, жить!» — твердил он про себя из последних сил. кусая губы и роняя слезы, тащил, тащил. В глазах потемнело, почти теряя сознание, Володя распластался под бревном у штабеля. Отдышавшись, столкнул в себя тяжесть, с трудом поднялся и медленно побрел к ребятам, которые стояли на месте, хмурые, с влажными глазами. — Сегодня уходим, — только и сказал он друзьям, и обвис на их руках. «Откуда ты, парень? Где твой дом? Скажи!» Как только перевалили за гребень, стало понятно, почему Сергей так торопился. Они оказались у края широкой, густо-густо поросшей лесом долины, которая, медленно изгибаясь, уходила на северо-восток. Впереди, насколько доставало глаз, ни дымка, ни бедной сакли, ни еще какого-нибудь признака человеческого присутствия. Только на самом верху обрывистой. противоположной стены долины замерло полтора десятка грязно-белых комочков. Небольшая отара овец. Чабан нас увидит? спросил Шурале. Небольшая беда, хмыкнул Хачариди. Пока до села доберемся, овец же не бросит, пока расскажет, пока будут судить, дорядить, мы уже полдороги до базы отмотаем. Ну, это же татары, начал Саша. А что, татары? Вдруг окрысился Шурале. Мы не люди? Да! Тогда только до юных кубанцев, не больно сведущих физиогномики, дошло, что этот шурале, которому вроде как безоговорочно доверяет герой-партизан Сергей, самый что ни на есть крымский татарин. Ахачериди даже и добавил, резко и безжалостно. «Вы, пацаны, не обобщайте. У нас в отряде не смотрят, кто ты по метрике, а только кто ты в бою. Я, кстати, из греков, и в отряде не то что татары." и румыны, и болгары, и даже один немец есть. Яшка Цапфер, только его почему-то евреем считают. А татары? Мы-то по более вашего натерпелись, от добровольцев-самооборонцев и от прочей сволочи нераскулаченной. Особенно оттуда. Он указал за спину. Из горных сел. Но ты вот только прикинь сначала, что когда мобилизации были и когда наши отступали, сколько татарских парней призвали и забрали. и сколько их уже в сырой земле лежит, самых лучших. И я тебе скажу так, по процентам, сколько там предателей, а сколько героев, считать не буду, но только в каждом татарском селе ни одна и не две семьи, которые завсегда помогут. Расслабляться, конечно, нельзя, но разделяю так, или наши, или фашисты со своими прихвостнями, а кто там кто по рождению и какому богу молится, это пустое». Сказал, а мне и вспомнилось. Как в тот же день, когда мы сбежали с фашистской каторги, подошли к селу. А там стояли два грузовика, ходили несколько немцев с бляхами на груди, жандармов то есть, и добрая дюжина полицаев с винтовками и повязками на руках. Они все размахивали руками, показывали куда-то в сторону гор, где начали раздаваться выстрелы и взрывы. А потом из-за школы мы сразу решили, что эта школа ударил пулемет, Установленный в окне приземистого дома, мы так его и назвали, казармой. Потом пулемет замолчал, и из дома выбежало еще несколько полицаев. А грохот откатился из-за гор и даже как будто нарастал. Немцы с татарами вскочили в машины и умчались по дороге. Потом ребята узнали, что это дорога в Бахчисарай, оставив после себя лишь столб серой пыли. «Пацаны, трудно сказать почему». Будто обрадовались этому и орали, свистели, а когда грузовики скрылись из виду, спустились в село. Шум в горах затих, сразу же заскочили в школу, но там не было никого и ничего. Тогда бросились в казарму татар-добровольцев. Когда открыли дверь, пахнуло гарью и проховым дымом. У окна на треноге стоял Максим без бронищитка, высунув рыло в сторону, откуда чуть раньше доносились выстрелы. Гильзы были разбросаны по комнате, а лента с дюжиной патронов заправлена в приемник пулемета. Слева стойка с одной винтовкой, рядом пустая оружейная пирамида, посередине стол, а вдоль стен койки. У двери тумбочка, а на ней полевой телефонный аппарат. Володя крикнул «Стойте! Ни к чему не прикасайтесь! Прежде всего надо выделить наблюдателей, чтобы следили за дорогой и проверить, не заминировано ли!» Лобов поднял с пола стрелянную гильзу. «Еще теплая!» — констатировал он. Тщательно осмотрели казарму, но нигде ничего подозрительного не обнаружили. Володя осторожно взялся за ручки Максима и пошевелил его. Дуло легко поддалось нажимам, вертелось вправо, влево, вверх, вниз. «Разберем и унесем с собой!» — предложил кто-то. Но сколько и куда не заглядывали... так и не смогли снять пулемет с треноги. Оставили на время и кинулись искать оружие и что-нибудь съестное. В кладовой нашли пять буханок черного, совсем зачерствелого хлеба, несколько пачек сухой капусты. По ящикам наскребли перловой крупы и вермишели. Немного поели, отдохнули. А потом Саша, он все время посматривал в окно, сказал, «Там какая-то машина пришла, и народ шевелится». Айда, посмотрим. Отовсюду шли люди к центру села. Несли кто винтовку, кто обрез, кто автомат, и все это забрасывали через борт машины полуторки. Ребята тоже приблизились к машине. В кузове в немецкой форме стоял солдат, но как-то очень не похожий на немца. В кабине сидел другой, молчал и только внимательно и осторожно водил глазами по сторонам. К нему иногда подходил третий. Они о чем-то шептались, улыбались. В них тоже было мало немецкого, как показалось. А люди, в основном татары, все несли и несли оружие. Вот из-за белесой каменной ограды вышли двое татар. Один из них с трудом нес пулемет, другой — ящик с лентой. — Гляньте, — прошептал Володя, — видите, наш пулемет. Ах, досада, не унесли мы его. Максим тоже лег в кузов. На дверях конторы висел приказ. Жителям предписывалось немедленно сдать все оружие. У кого же обнаружат хоть один спрятанный штык или патрон, того расстреляют без суда и следствия на месте, а дом сожгут. Внизу стояла круглая печать с орлом и подпись Комендант Бахчисарая. Когда все было снесено, и народ в большинстве разошелся по домам, в кабину влез тот, который ходил вокруг машины. и внятно сказал, «Ну, Степа, пора!» Мы остолбенели, не веря ушам своим. А полуторка сорвалась с места, сразу же набрала скорость, подняла тучу пыли и скрылась. «Вот это да!» — выдохнул Саша, наконец-то обретая до речи. «Хлопцы, надо было подойти, поговорить!» «Да, кто ж их знал? Ошибись и пуля в лоб!» Прежде чем уйти в горы, мы прошлись по крайним дворам. Выпросили картошки, яблок, лук, соль, кукурузу. Володя за поезд заткнул гранату, и хоть она и была без запала, татары этого не знали. Они косились на нее и давали, что могли. Собрав, сколько удалось, отправились к заветной горе. Ты помнишь, мы добирались еще сутки, хотя уже утром вышли на дальний отрядный кордон. Потом нас еще дважды окликали и останавливали. И спрашивали пароль, хотя все знали тебя в лицо. И кто хоть на миг сомневался, что именно ты несешь какие-то важные разведывательные данные, Большая Земля запросила их и ведешь в отряд не очень-то и нужное ему, но неизбежное пополнение. И только позже мы узнали, что там, в том селе, чуть ли не первым в Крыму, был создан карательный отряд из местного населения. Два года назад. 8 ноября 1941 года группа в составе пяти человек из урочища Камышлы, где располагался партизанский отряд, отправилась с заданием разведать местность и найти газету с докладом верховного главнокомандующего советской армии. Их путь пролегал через деревни Кушкая, Беа-Салы, Улу-Салы. В состав группы вошли командир разведгруппы Алексей Палашченко, Яша Лагутин. Коля Кузнецов, Иван Чижевский и Саша Степаненко. Пятнадцатилетний подросток из рабочего поселка Шахтеров, Чаир, как проводник, знающий эту местность. Подойдя к деревне, разведчики спросили чабана, а затем какого-то мальчика, есть ли немцы в деревне. Получили отрицательный ответ, хоть и на татарском, но поняли, что нет и не было. В самой деревне это подтвердила молодая учительница. Тоже татарка, говорящая на ломаном русском языке. Примерно на середине деревни Яша Лагутин заметил много стволов оружия и людей, лежащих в засаде за поваленными деревьями по долине за речкой и тихонько сообщил об этом командиру. Впереди шли Чижевский и Степаненко, за ними следом шли трое. В этом месте слева река, справа двухметровой высоты бугор, за ним дома. Впереди через сто двадцать метров. Бугор заканчивался, и вправо шла Балочка. Трое начали взбираться на Бугор, а Чижевский и Степаненко направились в Балку. Заметив партизан, враги открыли огонь из пулемета и винтовок. Разведчики, забежав за дом, ответили им из трех карабинов. Деревья приутихли, но зато начался шквальный огонь в Балке, в которую побежали Чижевский и Степаненко. Там вдруг раздался взрыв гранаты. Как потом выяснилось, ее бросил Чижевский, и все стихло. Оказалось, что в Балке тоже была засада. Врагами оказался карательный отряд, образованный из жителей деревни, хотя в ней еще и ноги фашистских захватчиков не было. Появились они только после 12 ноября 1941 года. Каратели у полуживых партизан обрезали уши, носы. Обрубили им пальцы, чтобы подтвердить свою преданность фашистам по их приходу. Они на деле доказали, на что были способны.